Глава 6. Искусно балансируя на канате, девушка рассказывает о боевых подвигах черных знамен. Черные знамена ⁇ тайпинские отряды, которые после разгрома восстания ушли в Аннам и оказали в конце 19 века помощь местному населению в борьбе против французских колонизаторов. Слушая звуки флейты, герой стремится к местам, которые некогда посетил Бодзюи. Бо Дзюи, великий китайский поэт VIII-IX веков. Мы оставили Цзинь в кабинете Джуан Джедуна в тот самый момент, когда он услышал прерывающийся шепот женщины. Затем послышался грохот. Книги с полки рухнули на кушетку. Воспользовавшись этим, женщина поднялась и со смехом полетела к маленькой дверце. Мужчина тоже захохотал и, кое-как, подобрав книги, бросился за ней. В комнате сразу стало тихо. Дзинь поспешил выйти из кабинета, однако на пороге столкнулся со слугой. Тот смущенно покраснев, извинился за хозяина. Господин все еще не проснулся. Завтра он сам нанесет вам визит. Дзинь Венцин засмеялся, кивнул и направился к коляске. Кучер в одно мгновение домчал его до дома. Дзинь, конечно, не применул рассказать обо всем своей супруге, и оба они волю посмеялись. Цзинь Венцин решил во время следующей встречи с Джуан Джедуном как следует расспросить его обо всем, что он видел. Но осуществить свое намерение ему не пришлось. Хлопоты по отъезду из столицы так захватили его, что о другом некогда было и думать. Прошло несколько дней, и, назначенные на должность, один за другим покинули Пекин. Тянь Дуаньмин направился в Шэньси и Гансу, Джупу в а Ацао и Бяо вернулся на свою родину в Чанчжоу и стал жить отшельником. Цинь Вэнцин тоже выбрал «Счастливый день», выехал вместе с домашними и вскоре добрался до Тяньцзиня. В то время американская пароходная компания «Рассел и компания» была куплена китайским правительством за 3 миллиона серебряных лян и переименована в «Коммерческую пароходную компанию». «Коммерческая пароходная компания» была основана в 1872 году и до 1909 года находилась в ведении генерал-губернатора столичной провинции Джили. Сделано это было руками Джен Мушена, с которым мы уже встречались на ужине у Гитеры Ляньпинджу. Покупка компании явилась крупной вехой в истории китайской торговли. В момент описываемых событий Чен Мушен служил начальником Тяньцзинской морской таможни. Давно питая дружеские чувства к Цзинь Вэньцину и узнав, что тот покинул столицу, Он забронировал для него на пароходе лучшую каюту, и путешествие для Дзиня, опекаемого самим начальником таможни, прошло исключительно удобно. Вскоре герой наш прибыл в Шанхай, но поскольку с ним была служебная печать, он не решился задерживаться там надолго. Пересев на речной пароход, курсировавший по Янцзы, Цзинь Вэнцин добрался до Цзюцзяна. Здесь он сошел на берег и суши отправился прямо в центр провинции, город Нянчан. Приняв дела и вступив в должность, он провел необходимую подготовку и по обыкновению объявил о начале провинциальных экзаменов. Цзинь впервые занимал крупную должность, к тому же провинция Цзянси была родиной восьмичленных сочинений, где еще сохранился дух ученых прошлого, поэтому Цзинь Вэньцин оценивал работы с особой тщательностью и серьезностью. За всевозможными событиями незаметно приходили весны и уходили осени. Быстро промелькнуло два года. Как раз в это время шла Франко-Аннамская война. Франко-Аннамская война. 1884-1885 годы. Кульминационный пункт агрессивной политики Франции в Индокитае. По просьбе Аннамского двора Китай выступил на помощь Аннаму, но потерпел поражение. Кормила власти находилась в руках князя Благонамеренного. Ему помогали канцлер Бао Цзюнь, министр чинов Гао Янзао и министр работ Гун Пи. Все они были знаменитыми и авторитетными сановниками своего времени. Правда, североаннамские области Сондай и Бакнин одна за другой пали, и государственному престижу был нанесен немалый урон. Но это произошло только потому, что губернаторы провинций Гуанси и Юньнань легкомысленно доверились своим помощникам. Разгневанная вдовствующая императрица, конечно, сместила обоих губернаторов с должностей и предала их суду. Даже князь Благонамеренный, сановники Бао, Гао и Гун, короче говоря, весь состав Государственного Совета, оказались в связи с этим отстраненными от управления. Во главе нового Государственного Совета был поставлен князь Крови Верный. Для руководства военными действиями на границу были посланы другие сановники. Войска трех провинций – Гуандун, Гуанси и Юньнань – повели совместное наступление, рассчитывая восстановить прежнее положение. Таким образом, можно было считать, что боевой дух страны поднят. Однако после падения Банкина французы шаг за шагом продолжали продвигаться вперед. Морская граница также была ими блокирована. Тогда в провинцию Фудзянь в качестве подмоги был послан Джуан Юпей на должность командующего береговой обороной. Хэтайджэнь с той же целью был послан на север, а Шэнь на юг. Почти все захваченные этим чрезвычайным указом чиновники принадлежали к партии бескорыстных. Большинство из них состояло при императоре и занималось только литературой, поэтому, когда их постиг такой неожиданный взлет, все были очень удивлены. Цзинь Вэньцин радовался, что его сверстники получили такие важные назначения. Он горячо желал, чтобы все они совершили невиданные подвиги и прославили ученое сословие. Но вместе с тем его душу мучила какая-то беспричинная тревога, словно древнего жителя Цзы, все время боявшегося, что на него свалится небо. Цзинь Вэньцин опасался, что они только на бумаге умеют рассуждать о стратегии, а практически ни в чем не разбираются и нанесут государству ущерб. Мог ли он предполагать, что его друзья еще окажутся сравнительно на высоте положения и что больше всех отличится никто иной, как Джуан Юпей? В июле пришла весть о полном разгроме Мавейской эскадры. Мавей порт на юге Китая в провинции Фудзянь. Каждый по-своему комментировал это событие. Одни говорили, что Джуан Юпей сдался, другие, что он погиб, но все оказалось неверным. На самом деле, Джуан, прибыв в Фудзянь, по-прежнему задирал нос и напускал на себя высокомерие процветающего столичного сановника и опломб знаменитого ученого. На генерал-губернатора и губернатора он даже смотреть не хотел. Между тем они были на редкость хитры и с удовольствием спихнули ему на плечи непосильную ношу. Чиновник, ведавший верфями, лишь внешне держался с ним корректно. Генералов Джоан Юпей не знал, солдаты не питали к нему никаких чувств, но он забыл об этом, захватил всю власть и, выдумав что-нибудь, кажущееся ему чрезвычайно умным, во что бы то ни стало, добивался своего. Трудно было предвидеть, что французский адмирал Курбе столь бесцеремонно воспользуется его неподготовленностью и откроет огонь из корабельных орудий по портам во время сильнейшей бури. Джоан Юпей думал-думал, но хоть кисть у него была и остра, а все таки против винтовок не устояла. Хоть блестящих теорий у него было и много, а все таки пушки отразить ими он не мог». И пришлось ему улепетывать под дождем басым, не заботясь о том, сколько кораблей потоплено и сколько солдат убито. Отступил он на целых двадцать ли и укрылся в буддийской кумирне. Лишь на четвертый или пятый день удалось выяснить обстановку и доложить о ней трону. Двор пришел в ярость, сместил Джуана с должности и отправил в ссылку. Когда Цинь Вэнцин узнал об этом, его охватили сложные чувства. В течение нескольких лет Джоан Юпей находился в зените славы, и вот такое падение. Не захотел спокойно служить в академии, пожелал совершать подвиги, творить большие дела, а в результате стал предметом насмешек. Правительство тоже должно было внимательнее относиться к людям, а не бросаться ими. Совершенно очевидно, что Джоан Юпей мог бы принести пользу как справедливый чиновник, честно говорящий о злоупотреблениях трону. Так нет. Надо было пренебречь его достоинствами и использовать его там, где он оказался слаб, а в результате пострадал не только Джуан Юпей, но и интересы государства. После описанного разгрома положение в стране еще более обострилось. На море был потерян Цзэлун, на суше Лангсон. Лангсон — город в северном Вьетнаме. Если бы не генерал Фэн Цзэ Цай который сумел призаставить Нань разбить французскую армию, уничтожить несколько десятков тысяч французских солдат в течение восьми дней вернуть часть захваченных городов и сбить с французов спесь, невозможно даже представить себе, что осталось бы с Китаем. К сожалению, диктатор Ли Хунджан всеми силами стремившийся к перемирию не сумел использовать победы одержанные Фэн Цзыцаем и принудил двор подписать позорный договор который был составлен еще в период поражения Китая. А нам был буквально подарен Франции. Хорошо еще, что собственной землей не пришлось поплатиться и без контрибуции обошлось. Уже одно это можно считать величайшим подвигом, за который китайцы должны славить Ли Хунджана в веках. Но не будем подробно распространяться об этом. Скажем только, что после подписания договора многие граждане, понимавшие, что такое престиж страны, горестно вздыхали и возмущались глупостью дипломатов. Что же касается прославленных чиновников и знати, живших словно в чаду, то они радовались договору и веселились от счастья. Одним из таких людей был губернатор провинции Дзянси Дасин. Он происходил из богатой чиновничьей семьи и получил высокую должность без малейшего усилия благодаря заслугам своих предков. Кроме присмыкательства перед высшими и презрения к низшим, Он знал еще толк в театральных развлечениях. Лишь в дни траура по императору в его управлении не гремели гонги и барабаны, не слышались звуки свирели и песен. Дочь его была одновременно первой и по красоте, и по легкости поведения, и по любви к театральным развлечениям. В то время из всех подчиненных отца ей особенно старался угодить один начальник уезда по имени Дзян Ичэн. Не пожалев денег, он объездил чуть ли не всю Поднебесную и собрал на женские роли самых знаменитых актеров. Женские роли в китайском классическом театре обычно исполнялись мужчинами. Тогда его пригласили в провинциальный центр, и здесь, в губернском управлении, он начал заниматься исключительно устройством спектаклей для губернатора, не помышляя ни о каких государственных делах. В городе даже сочинили стихотворение, высмеивающие его, в котором говорилось... Ни вина, ни красавец не чуждается он, И вином, и любовью наслаждается он, Покупает улыбки и стремится к веселью, И весь день погружен в сладкий сон. Видя драму на сцене, восхищается он, Слыша арии опер, восторгается он, За игру с Идзюданья первым призом почетным Был не раз награжден. Шаолинь с Шуанфэном неземное вершат, У людей в небеса улетает душа. Даже по этим стихам можно представить, как привольно ему в то время жилось. Когда Дзинь Венцин приехал в Дзянцы и увидел, что творится в провинциальном управлении, ему стало не по себе. Однако губернатор Дасин, слышавший о нем как о вожде литераторов и знаменитом ученом, всячески старался с ним сдружиться. Чтобы не навлечь на себя недовольство сослуживцев, Дзинь был вынужден отвечать на приглашения и через силу создавать видимость хороших отношений. Однажды, когда Дзинь Вэньцин только что вернулся из области в центр провинции, к нему пришел с визитом Дзян Ичэн, зная, что он любимец губернатора, Цзинь поспешил принять его. Едва они встретились, как Дзян вытащил красный конверт и сказал, что его специально прислал губернатор. Дзинь Венцин вскрыл конверт. В нем оказалось приглашение на обед, который должен был состояться на следующий день. Подозревая, что у начальника какое-то торжество, Дзинь спросил, «А что будет завтра у губернатора?» «Ничего особенного. Просто устраивается развлечение», — ответил Дзян. «Развлечение? Какое?» «Из западной части провинции Гуандун прибыла цирковая труппа. Там есть две девушки Мяо из провинции Юннань, которые великолепно ходят по канату, могут прыгать на нем, плясать и выделывать разные штуки. Но самое удивительное, что они не только танцуют на канате, но и поют песню под названием Хуаге. Ее сочинила какая-то знаменитость по поручению наложницы генерала Лю Юнфу. Хуаге детское имя этой наложницы. В песне говорится о малоизвестных событиях Франко-Аннамской войны. Вам стоит послушать ее. Услышав, что в песне рассказывается о подвигах предводителя черных знамен Лю Юн Фу, Цзинь заинтересовался и ответил, что обязательно приедет. На следующий день, задолго до указанного срока, он был уже в провинциальном управлении. Губернатор встретил его очень радушно, собственными руками распахнул ворота и провел Цзинь Вэн в приемную. В начале беседы губернатор не преминул выразить сочувствие Цзиню, которому, по его словам, пришлось много поработать во время выезда в области. Затем рассказал о событиях в столице и, наконец, коснулся предстоящего развлечения. «Вчера чиновник Дзян передал мне, что ваше превосходительство любезно приглашает меня посмотреть на канатоходцев. Я слышал, что это большие мастера, но не знаю, откуда они прибыли», — проговорил Цзинь венцин «Это моя дочь, капризный ребенок, умолила господина Дзяна пригласить их из провинции Юннань», — рассмеялся губернатор. Сам хозяин трупы и Гуансиец, но у него есть две девушки племени Мяо. Как рассказывают, они спаслись после разгрома отрядов черных знамен, поэтому и знают песню Хуаге. Хуаге была их наставницей. Не думал, что со старым воином Лю Юн Фу могут быть связаны какие-либо пикантные истории, произнес Цзинь Вэнцин. Эта песня, вероятно, сложена одним из подвижников Лююнфу, фу или Фэн Зи Цая», — продолжал губернатор. Так как в ней воспевается не столько любовь, сколько военные подвиги. Но, по-моему, автор песни вложил в нее и какой-то иной смысл. Между прочим, у актеров есть переписанный текст. Представление сейчас начнется. Прошу вас пройти в зал, где вы сможете получить текст, и ваш просвещенный взгляд сразу все установит». С этими словами он повел Цзиньвэн Цына в сад, находившийся к востоку от провинциального управления. Здесь был большой павильон, внутри которого стояло несколько рядов стульев. Почти все видные чиновники провинции и местная знать уже явились. Заметив дзинь вэнцина, они поднялись и стали его приветствовать. Начальник уезда Дзян, расплывшись в улыбке, подскочил к Цзиню и, забросав его любезностями, усадил в середину первого ряда. Губернатор также сел рядом с ним. Справа Цзинь-Вэнцин увидел занавеску, за которой проступали очертания нарядных женских фигур. Знаменитая губернаторская дочь, вероятно, тоже была там. Канатоходцы расположились вне павильона. Между двумя деревянными треногами натянули толстый канат, и представление началось. На канате стояла девушка лет 17-18 с белым лицом, тонкими бровями и красивыми глазами. Она была одета в зеленую, цвета воды, курточку с мелкими пуговицами, белый шелковый платок и узкие розовые штаны, из которых выглядывали крохотные ножки. В руках она держала обвитый белыми шелковыми нитями шест с двумя шарами, украшенными черной бахромой. Девушка ходила по канату, то опускаясь, то взлетая вверх, подобно плывущему дракону или испуганному лебедю. Зазвучала скрипка, и актриса грациозно покачиваясь на канате нежным протяжным голосом запела. К Цзинь Вэньцину подошел начальник уезда Дзян и почтительно вручил ему тоненькую книжечку в синим полотняном переплете. На красной полоске заглавия стояло три иероглифа. Песня «Хуагэ». Следя за текстом, Цзинь Вэньцин слушал, как девушка поет на чистом пекинском диалекте. «Я, девушка-канатоходец, скольжу в пространстве словно невидимка. Командовала я отрядом в чернознаменной армии когда-то» как много лет я шла не уставая сквозь войны сквозь кровавые сражения с моим супругом смелым генералом чье имя всем известно Лю Юнфу О Лю Юнфу О генерал наш славный из всех рожденных в округе Шанцы он самый необычный человек Округ шанцы находится в провинции Юнань граничащей с Вьетнамом. Длинноволосым быть не захотел он, мятежником прослыл он в Поднебесной, прорвался сквозь Дженнанскую заставу и вышел на Анамские просторы. Князь Хэ в то время правил в Баотане. Людей косил он, как траву, косарь и нарушал спокойствие границы. Расправился с его трусливым войском и стал хозяином в его владениях. Как тигр бесстрашен смелый генерал, Стремительны солдаты, словно барсы. Они внезапным смерчем налетают, в прах разнося противника отряды. Могущество чернознаменных войск в страх обращало всех людей на свете. По воле Франции король Гуен был вынужден открыть пришельцам порты. Была Сайгона участь решена. Город Сайгон был захвачен французскими колонизаторами в 1859 году. Но этим, недовольствуясь, французы решили перейти реку Хумху — Красная река во Вьетнаме. Что генерал Гарнье, хитер и ловок, давно известно было всем и всюду. Купив придворного Хуанга Туай-Ана, посеял он в стране раздоры и смуту. Им были сформированы в Ханое желтознаменной армии-отряды, сплотившие более десятка тысяч отчаянных головорезов. Желтознаменная армия — остатки тайпинской армии, использованные французами для борьбы против черных знамен и национального аннамского войска. Так неожиданно затмилось и поблекло былое счастье короля Нгуена. И вот, стремясь приблизить Лю Гуен гонцов своих к нему направил, он думал, пусть войска чернознаменцев в прах обратят желтознаменных силы. Стал ли по воле короля, командующим армией Аннама. Сверкают сталью грозные винтовки, стремительные орудия на колесах, желтознаменной армии бойцы обучены сражаться по заморски. Как могут перед ними устоять, Чернознаменники, в руках которых мечи, секиры, копья и кинжалы. Как могут устоять они, держа столь старое отжившее оружие? Но мудрым оказался генерал. Заранее он войско подготовил и в армию включил канотоходцев, назвав отряд летящим в облаках. Отряд наш мог взвиваться над землею, летать как небожители святые, так ловко женщины На сотни джанов поднимались вверх. С тех пор меня назвали Хуаге, была сильная телом и руками, и командиром выбрали меня отряда женского канатоходцев. Две сотни ли прошли мы в эту ночь, не вынимая кляпов изо рта и, следуя за нашим генералом, добрались до района Дьенгуан. Здесь, на отвесной каменной скале, разбил походный лагерь неприятель. Десятки тысяч спрятались палаток в безлунном мраке тишине ночной. Вдруг генерал позвал меня и молвил, с улыбкою погладив по плечу, «Коль совершишь ты этой ночью подвиг, пусть нас считают мужем и женой». Когда приказ я этот получила, из всех приказов самый необычный, я поняла, что буду героиней, вступив с врагом в смертельное сражение. Меч бросил отблеск на мое лицо. Смутилась я, румянец залил щеки. Но радостным огнем зажглись глаза. Я приняла условия генерала. Вокруг скалы во мраке темной ночи вся армия в засаду залегла. Я повела отряд к скале отвесной, к шатрам врагов, объятых крепким сном. Три сотни им неведомых красавиц, шесть сотен смерть несущих женских рук Цепочкой, как серебряная змейка, отряд уполз в туман полночных гор. Клич боевой нарушил тишину, и пламя факелов взметнулось к небу. Казался горный лагерь ослепленным внезапным появлением красавиц. Меч феникса обрушился, как гром, и покатились головы врагов. Враги винтовки вскинуть не успели и к пушкам фитили не поднесли и вырос вдруг, сошедший словно с неба, сам генерал верхом на жеребце, со всех сторон любимец окружен толпою тесной воинов-героев. Француз Гарнье убит, бежал Хоанг. Это произошло 21 декабря 1873 года. Был генерал неистов в этой битве. Все позади, пора сойти с коня. Условье генерала было свято, и стала я второй его женой. Наложница. На поле брани мы сражались вместе и вместе шли в далекие походы, и не было такого дня, когда бы угасла наша ненависть к французам. Увы, недолговечным было счастье. Недобрая мне выпала судьба. Когда прошли мы полпути к победе, взять короля злодей Хуан к Давьем. Вдруг с завистью проникся к генералу. Он с иноземцами связался тайно и короля Аннама обманул. Путем интриг и заговоров темных он отстранил от власти Лю -Юн -Фу, Не разрешил ему крушить врагов и рвать опущенные их знамена. Немало лет опальный генерал, став стражем верным у ворот Аннама и, укрепив китайские границы, удерживал Сандай и Баотан. А ненависть французов все росла. Так началась Великая война. Война, война, война. Бои в Аннаме. Три южные провинции Китая, Юньнань и Гуанси и Гуандун, как будто грозным громом потрясли. О низкий человек, Коанг-давьем. О помощи, взывая к генералу, он в то же время в лагере французов брал деньги за предательскую службу. Шесть раз он перебрасывал войска в ущерб Анаму на руку врагам, но генерал обману не поддался. Всем севером Китая в это время всевластно правил грозный Ли Хунджан, а в южные провинции владыкой Цзэн Гоцюань назначен был двором. Цзэн Гоцюань, 1824-1890. Крупный сановник и милитарист, политический соперник Ли Хунджана. Ли ратовал за умиротворение, а Дзен считал, что нужно воевать. Послал он Тан Цзэн в край далекий, чтобы, пройдя тысячеверстный путь, он встретился с Аннамским генералом. И Тан Цзэн поведал генералу, что впереди открыто три пути. Путь первый — захватить Намзяо и встать под знамя Цинского двора. Второй, коль первый неприемлем будет, сражаться и без помощи Китая. Не тем ли ханьский генерал Банчао прославился за рубежом отчизны? Банчао, знаменитый полководец второго века до нашей эры, боровшийся с гуннами. И третий путь, он хуже первых двух удерживать напрасно Баатан, врагу отдав на растерзание войска. Обрадовался генерал совету и дал присягу Цинскому двору. Впервые манжурское правительство решило использовать лююнфу для борьбы с французами в 1879 году, когда Аннам обратился к Китаю за помощью. В дальнейшем генералу было обещано сохранить войска, если он вернется в Китай. Но когда Лю юн -фу сделал это, 1885 год, ему позволили оставить лишь 1200 солдат вместо 5000 обещанных. А после поражения под Зикеу лишились иноземцы превосходства и собственной рукою Лю Юнфу был обезглавлен генерал Ривьер. Это произошло 19 мая 1883 года. Внезапно умер государя Намский, и мать его взяла бразды правления. Хоанг Давьем пошел в преступный сговор с советником дворцовым Нгуентетом. На милость Франции они сдались, и договор позорный подписали, надеясь, что коварный этот шаг погубит генерала Лю Юнфу. Как раз в то время вспомнил обо мне мой первый муж, одноплеменник мой. Как волк свиреп и как лиса хитер, продался тайно он Хуанг Давьему, и в лагерь наш пришел под видом друга. Уж много лет прошло, как мы расстались, и все же, повстречавшись в этот день, взволнованы, казалось, были оба. Когда остались мы наедине, напомнил он про старую любовь и попросил, чтобы в штабе генеральском Возвыситься я помогла ему. Мне генерал поверил, принял мужа и лагерным начальником назначил. Кто б догадаться мог, что он предатель, что он врагам откроет наши двери. Однажды он завлек меня в шатер и выпить с ним вина уговорил. И так случилось, что хмельное зелье меня доверчивую с ног свалило. Изменник смог предупредить французов. В ту ночь они напали на Сандай и лагерь запылал со всех сторон. Косила смерть солдат незащищённых, рубились в клочья чёрные знамена. но генерал, вскочив на жеребца, из окружения вырвался и скрылся. Когда очнулась я, перед глазами всё было залито огнём багровым. Так, веря чувствам и забыв о долге, я стала жертвой низкого коварства. Злодей меня принудил с ним бежать, отбиться от него не удалось. Он привязал меня к седлу веревкой. На полпути нам встретился отряд. Командовал им генерал Пань-Ин, сражавшийся под руководством Фэна с французскими войсками за Анам. Предатель схвачен был и умерщвлен. Так я спаслась и стала вновь свободной. Спросил меня Пань-Ин, кто я такая, я честно все поведала ему. Он был не против передать меня гонцу из лагеря чернознаменных войск но знала я, какое преступление совершила в доме близких мне друзей и не могла считать себя достойной, женою быть героя генерала. Ведь я сгубила лучшие отряды, которые в сражениях многолетних наш генерал учил и закалял. Я погубила славу генерала, героя чести воинской лишила, ведь он из-за меня отдал врагу Сандай сначала, а потом Бакнин. «Из-за меня Танцюна с -сю Яньцюем сместили с должностей, предав суду». «Я виновата в том, что Ли Хунджан на генерала жалобу составил. Когда бы не поддержка Цэнь Юина, когда бы Пен Юйлин не заступился, в сражениях помогая генералу и армию снабжая провиантом, ужель достиг бы он такой победы в боях при Дьеунгане и Ламтао?» И вот себя сочлая недостойной вернуться в лагерь войск чернознаменных, решив в передовой колонне биться плечом к плечу с бойцами Фэн-Дзыцая, чтоб в граде пуль, в пороховом дыму, горячей кровью смыть пятно позора. Семидесятилетний Фэн-Дзыцай повёл десятитысячное войско, чтобы защитить Дженьнанскую заставу. В то время на реке Санма в Аннаме огню придали судно. Лангсон. Морские и наземные войска терпели всюду-всюду поражение. И Фэн Цзицай, бывалый генерал, с войсками до конца стоять поклялся. Ван Цяоци, что в арьергарде шел, и шедший в авангарде Ван Дебан, все были на чеку и ждали только, когда противник ринется в атаку. И вот, собрав все силы боевые, враги в атаку двинули отряды, загрохотали, загремели пушки. Свистя снаряды, небо пронизали. Был Фэн Цзыцай недвижим, как скала. Он передал войскам команду ждать, а тех, кто, повернув бежать пытался, разил клинок, неведавший пощады. И вдруг шатер высокий распахнулся, и знамя на ветру заколыхалось. Тогда, разгладив бороду густую, «За мной!» — воскликнул громко генерал и ринулся вперед врагам навстречу. Два сына генерала мчались рядом. Бежала я, как ловкая мартышка, быстрее легкой ласточки летела. Я вырвалась стремительно вперед. Над головою пролетали ядра, их было столько, сколько в небе звезд, но я мечом сразила пушкарей и подавила линию огня. Тут руки, вознеся над головой, вскричал пань Ин, и громкий этот клич — поднял сто тысяч барсов-храбрецов, способных повергать на землю горы. А впереди них мчался Сяо Ци, в пылу сражения жизни не щадя. Обрушиваясь с фланга словно лава, бесстрашно в бой вступил герой Дебан. Стремительным ударом мы прорвали центральные позиции врага. Десятки тысяч рук поднялись вверх, снимая шлемы, белые знамена сияли серебром над головами. Но мы оружия не выпускали, мечи свои не вкладывали в ножны. Гнались мы восемь суток за врагом, две сотни ли осталось позади. Виньен вернули, заняли Лангсон и возвратили все другие земли, захваченные недругами за год. Поистине торжественный и быстрый победный марш вселял в сердца отвагу. Нам верилось, еще одно усилие, и будет весь Аннам освобожден». Но стоило лишь вести о победах до слуха Лихунджана донестись, как, позабыв, что дважды два-четыре, он настоял на мирном соглашении. Мы кровь свою напрасно проливали. А после окончания войны, описывая подвиги свои, и обо мне поведал Фэн Цзыцай, канотоходку к счастью, не забыл он. «Хотя и велика моя вина, мне кажется, заслугами в боях, я искупила до конца ее». И в песне, что пою под звон литавр, теперь могу о чувствах рассказать и сердце наболевшее открыть. Хочу просить супруга Лю Юнфу вновь даровать мне старую любовь. Едва песня кончилась, в зале раздались дружные возгласы одобрения, которые словно гром всколыхнули воздух. Белоснежное серебро дождем посыпалось на красный ковер и осталось лежать на нем блестящими каплями. Когда все разошлись, Цзинь Вэньцин бросил певице 20 серебряных долларов. Девушка тотчас спрыгнула с каната и, грациозно подойдя к губернатору и Цзиню, поблагодарила их. Кто научил тебя так хорошо петь? поинтересовался Цзинь-Вэньцин. Эта песня очень распространена в наших краях, скромно отвечала девушка. Почти каждый знает ее. К тому же в ней говорится о том, что я сама испытала, поэтому исполнять ее совсем не трудно. «Ты действительно служила в войсках черных знамен?» осведомился губернатор. Девушка кивнула. «Значит, Хуагэ была твоей начальницей», промолвил Цзинь «Когда же вы расстались?» После поражения в Сандае отряд летающих на облаках был распущен. «Где же сейчас Хуагэ?» продолжал губернатор. «Я слышала, генерал Лю снова взял ее к себе». «А Хуагэ способнее тебя?» лукаво прищурился Цзинь Девушка рассмеялась. «Вы просто шутите. Ведь она всех нас выучила. Как же можно нас с ней сравнивать? Лучшим в войске черных знамен был полк щитоносцев, а самые отборные его воины входили в отряд летающих на облаках. Хуаге была командиром этого отряда. Пожалуй, не только среди нас, но и во всем мире не найдется ей равной. Поэтому генерал Лю и не смог расстаться с ней». Пока длились эти расспросы, в зале уже были накрыты столы. Один стол оказался в центре, два слева и два справа для женщин. Губернатор пригласил Цзинь Вэньцина сесть на почетное место у центрального стола вместе с провинциальным судьей, начальником области и начальником округа. Вскоре замелькали чаши с вином, начались застольные игры, завязался непринужденный разговор. Губернатор предложил гостям отведать устриц и попросил их говорить только о любви и свиданиях. Когда половина вина была выпита, Снова начались выступления канатоходцев. На этот раз на сцену вышла другая девушка, одетая словно красный ребенок. «Красный ребенок, персонаж знаменитых китайских фантастических романов XVI века «Путешествие на Запад» и «Удел бессмертия». На двух канатах она выделывала различные трюки. То стремительно летела вперед, то медленно и плавно скользила, то вставала на голову, то делала сальто — Порою она напоминала бабочку, порхающую вокруг цветов. Порою — попугая, висящего на ветке вниз головой. Все номера она проделывала с таким блеском, что дочь губернатора, не выдержав, показала из-за занавески свой прекрасный и строгий лик. С точки зрения Цзиньвэн в акробатических номерах не было ничего интересного, поэтому, отведя глаза от каната, он невольно устремил их в сторону занавески. Вскоре пир окончился. Хозяин и гости повеселились в волю. Лишь в сумерках Цзинь Вэньцин распрощался и вернулся к себе. Отдохнув несколько дней, он снова отправился проводить экзамены вокруг Цзюдзянь, что заняло у него больше месяца. Когда экзамены закончились, было уже начало осени. Цзинь Вэньцин внезапно вспомнил о краснеющих листьях клена, головках камыша, которые делают таким неповторимым осенний ландшафт реки синдзян и ему страстно захотелось взглянуть на все это. Наняв лодку, он договорился с несколькими сослуживцами поплыть к беседке лютни, где некогда бывал знаменитый Бо Цзюи. В начале следующего месяца они уже плыли по реке. Поднимая бокалы с вином, Цзинь, Цзинь и его коллеги весело беседовали о древнем и современном. Внезапно ветерок донес до их слуха то звонкие, то замирающие звуки флейты. «Странно!» — воскликнул Цзинь. «Кто это глубокой ночью на пустынной реке, Придается таким просвещенным забавам. Он встал и открыл окошко каюты. Перед ним была бескрайняя серебристо белая поверхность, в которой колебалось отражение горы, точно готовое расколоться на множество кусков. Отчего это ветра нет, а на воде волны, удивились чиновники. Ничего странного, здесь глубоко, пояснил Цзиньваньцин. Через некоторое время он вдруг указал на реку и вскричал. «Смотрите, смотрите, к нам плывет маленькая лодочка. Слышите, как скрипят весла? Это оттуда доносятся звуки флейты». Он наклонил голову и прислушался. «Играет». Пока он говорил это, лодка подплывала все ближе. Когда между ними осталось расстояние, не превышающее полета стрелы, путешественники услышали, как чей-то голос поет. «Земли и небес бесконечны просторы» и облаком мчится по ветру дорогой далекой, Прекрасные реки, прекрасные горы, луна, для кого ты зажглась на востоке? С нефритово-белой, малюткой красоткой скитаемся в дальних краях. Зеркальное озеро гладь, млечный путь в небесах, и ветер осенний, он нежный и кроткий. Куда ж мы плывем в этой маленькой лодке? Прекрасная песня и мелодия новая, воскликнул Дзинь Венцин. Нет, вы послушайте, а человек продолжал петь. Как мне горько, что я, бестоланин, незнатен, что ходить не судьба мне в дворцовом халате. Где-то терем нефритовый, где-то яшмовый дом, я шакутан туманом, я промок под дождем. В черном бедном халате я хожу до сих пор, я живу среди рек. Средь пустынных озер Задремал я хмельной И проснулся хмельной. В лампе меркнет фитиль, Друг единственный мой. Я, как прежде, румян, Жаль, что седоволос. Людня песню поет, В песне тысячи слез. «Судя по песне, Это какой-то опальный чиновник, Недовольный судьбой и миром», Заключил Цзинь Цзин. «Но кто именно?» В этот момент лодка подошла к ним вплотную. Фонарь на ней не горел, и Цзинь при лунном свете с трудом различил, что в лодке сидят двое, мужчина и женщина. Он приготовился слушать дальше, но тут мужской голос произнес. «Надоело петь. Налей-ка мне лучше вина». По выговору Цинь Вэн понял, что перед ним пекинец. Голос показался ему знакомым, но он еще не решился сделать окончательный вывод, когда мужчина, словно желая облегчить ему задачу, громко продекламировал. «Из императорского дома мужи в войсках знаменных, как на лугу трава росли, а в лодках девяти фамилий прелестных дев цветет не меньше, чем в чистом поле конопли». «Какая еще конопля?» Это слово по-китайски одновременно означает «ребой». Здесь шутливый намек на то, что девушка — ребая. «А ну тебя!» — услышал Цзинь Ваньцин голос женщины. Ее спутник рассмеялся. Если бы передо мной не было твоего очаровательного личика, я бы никогда не смог сложить такой парной надписи. Сгорает любопытство, Дзень Вэньцин высунул голову из каюты, намереваясь хорошенько рассмотреть прибывших. Мужчина в этот момент тоже распахнул окошко и высунулся, так что они едва не столкнулись лбами. Да ведь это Венцин, закричал вдруг мужчина. «О, какая удивительная встреча!» — воскликнул в свою очередь Цзинь. «Каким образом ты попал сюда?» «Это трудно передать в двух словах. Давай я перейду к тебе на лодку, и мы поболтаем». Цзинь Вэн Цзин приказал остановить лодку, и мужчина одним прыжком перескочил в нее. В связи с этой встречей уместно привести следующие стихи. «Затасковали по южным цветам вы, бросили службу, отшельник, скитались вдали» только уйдя из столицы за тысячу ли, вдруг зарыдали по северным травам. Если вас интересует, что это был за человек, прочтите следующую главу.